16. Великие эпохи нашей жизни наступают тогда, когда у нас является мужество переименовать наше злое в наше лучшее. 17. Воля к победе над одним аффектом в конце концов, однако, Есть только воля другого или множество других аффектов. 118. Есть невинность восхищения. Ею обладает тот, кому еще не приходило в голову, что и им могут когда-нибудь восхищаться. 119. -е. Отвращение к грязи может быть так велико, что будет препятствовать нам очищаться, оправдываться. 120. -е. Часто чувственность перегоняет росток любви так что корень остается слабым и легко вырывается. 121. Что Бог научился греческому, когда захотел стать писателем, в этом заключается большая утонченность, как и в том, что он не научился ему лучше. 122. Иной человек, радующийся похвале, обнаруживает этим только учтивость сердца и как раз нечто противоположное тщеславию ума. 123. Даже конкубинат развращен? браком 124 кто ликует даже на костре, тот торжествует не над болью, а над тем, что не чувствует боли там где ожидал ее притча. 125. -е. Если нам приходится переучиваться по отношению к какому-нибудь человеку, то мы сурово вымещаем на нем то неудобство, которое он нам этим причинил. 126. -е. Народ... Есть окольный путь природы, чтобы прийти к шести-семи великим людям. Да, и чтобы потом обойти их. Сто двадцать Наука уязвляет стыдливость всех настоящих женщин. При этом обрабатывает. Они чувствуют себя так, точно им заглянули под кожу, или, что еще хуже, под платье и убор. 128. Чем абстрактнее истина, которую ты хочешь преподать, тем сильнее ты должен Обольстить ею еще и чувства. 129. У черта открываются на Бога самые широкие перспективы. от того он и держится подальше от него, Чёрт ведь и есть закадычный друг познания. 130. Что человек собою представляет, это начинает оправдываться тогда, когда ослабевает его талант, когда он перестаёт показывать то, что он может. Талант — тоже наряд. Наряд — тоже способ скрываться. 131. Оба пола обманываются друг в друге. От этого происходит то, что в сущности они чтут и любят, только самих себя или, если угодно, свой собственный идеал. Таким образом, мужчина хочет от женщины миролюбия, а между тем женщина по существу своему как раз неуживчива, подобно кошке. Как бы хорошо она не выучилась выглядеть миролюбивой. 132. Люди наказываются сильнее всего за свои добродетели. 133. Кто не умеет найти дороги к своему идеалу, тот живет легкомысленнее и бестарнее тыдние нежели человек без идеала 134 Только из области чувств и истекает всякая достоверность всякая чистая совесть всякая очевидность истины 135. -е. Фарисейство не есть вырождение доброго человека. Напротив, изрядное количество его является скорее условием всякого благоденствия. 136. -е. Один ищет акушера для своих мыслей, другой — человека, которому он может помочь разрешиться ими. Так возникает добрая беседа. 137. Вращаясь среди ученых и художников, очень легко ошибиться в обратном направлении. Нередко в замечательном ученом мы находим посредственного человека, а в посредственном художнике очень часто чрезвычайно замечательного человека. 138. Мы поступаем наяву, Так же, как и во сне, мы сначала выдумываем и сочиняем себе человека, с которым вступаем в общение, и сейчас же забываем об этом. 139. В мщении и любви... Женщина более варвар, чем мужчина. 140. -ое. Совет в форме загадки. Если узы не рвутся сами, попробуй раскусить их зубами. 141. Брюхо служит причиной того, что человеку не так-то легко возомнить себя Богом.